Глава 31. Да, великолепная шутка, честное слово. С хохотом продолжал Раплата, дымя своей сигары. С тех пор, как мы забрались в эту чертову глушь, мне еще ни разу не случалось так позабавиться. Что ж, и на пограничном посту можно найти себе развлечение, если действовать умеешь. а сколько хлопот нам доставило это дело. Но, дорогой комендант, скажите-ка, строго между нами. Теперь-то вы уже можете судить, стоило ли так хлопотать? Я очень жалею, что мы это сделали. Самым серьезным тоном ответил комендант. Рабладу посмотрел ему в лицо и впервые увидел, как хмур и мрачен его собеседник. Занятый своей сигарой, он до сих пор этого не замечал. «Вот так-так!» — воскликнул он. «Что случилось, полковник? Вы выглядите совсем не так, как подобает человеку в вашем положении. Вы ведь должны были провести несколько приятнейших часов. Что-нибудь неладно? «Все неладно. «Что такое? Вы были у нее?» «Только на минуту. Из меня хватит». «Не понимаю вас, дорогой полковник. Она сумасшедшая». «Как сумасшедшая?» «Да, буйная. Заговаривается так, что я в ужас пришел. Счастлив был поскорее уйти. Там остался Хасе. Он за нею присматривает. Я просто не мог слушать, как она бормочет». Поверьте, у меня пропала всякая охота оставаться. — Ну, это пустяки, — сказал Раблада. Через день-другой она придет в себя. Она все еще думает, что попала к дикарям, которые хотят ее убить и снять с нее скальп. Вы с успехом можете ее разуверить, как только она придет в себя. Она-то может знать правду. Я тут беды не вижу. Все равно вам придется ей сказать, и чем раньше, тем лучше. Больше останется времени, чтобы она успела с этим примириться. Теперь она у нас уютно пристроена в четырех стенах, и у них нет ни глаз, ни ушей. Так что вы действуйте на досуге. Никто ничего не подозревает. Никто и не может подозревать. Все только и думают, что об индейцах. Ха-ха. Говорят, этот ее поклонник, Дон Хуан, хочет собрать отряд и пуститься в погоню за краснокожими. И Раблада снова расхохотался. Ничего у него не выйдет, с ним слишком мало считаются, и никому не от дела ни до его скота, ни до колдуньиной дочки. Будь это кто-нибудь еще, дело, пожалуй, приняло бы другой оборот». А сейчас нам нечего бояться, что все раскроется. Если бы еще появился сам охотник на бизонов... Послушайте, Раблада... Вдруг прервал его комендант, и в голосе его прозвучало необычное волнение. «Да?» — спросил капитан, с удивлением глядя на Вискару. «Я видел сон, страшный сон. Вот что меня тревожит». А совсем не бред этой девушки. Проклятие, что за страшный сон? Помилуйте комендант. Вы храбрый солдат и тревожитесь из-за какого-то сна. Ну-ка, что это вам приснилось? Я прекрасно умею толковать сны. ручаюсь, что у меня вы получите наилучшие разъяснения. Ну, слушайте, это довольно просто. Мне снилось, что я стою на утесе загубленной девушки. Мне снилось, что я там один с Карлосом, охотником на бизонов. и что он все знает и привел меня туда, чтобы отплатить мне, чтобы отомстить за нее. У меня не было силы сопротивляться, и он подвел меня к самому краю. Кажется, мы схватились и боролись некоторое время». А потом он выпустил меня и столкнулся обрывом. И вот я падаю, падаю, а наверху стоит охотник, и рядом с ним его сестра. И на самом выступе утеса эта ужасная старая колдунья, их мать, она смеется каким-то диким безумным смехом и хлопает в ладоши, а руки у нее длинные, костлявые, И я падаю, падаю, одна все нет. Ужасное чувство. И конца ему не было. От этого ужаса я проснулся. Я даже не мог поверить, что это был только сон. Никак не мог отделаться от ощущения, что все это на самом деле ужасный сон. Да, но только сон. А что значит? Постойте, Рабладу! Я вам еще не все сказал. Через час, да нет, через каких-нибудь четверть часа я ходил здесь и думал о том, что мне приснилось, и нечаянно посмотрел туда, на утес. И там, на самом краю, стоял всадник. Он был хорошо виден на фоне неба, и это был вылитый охотник на бизонов. Я узнал и коня, и всадника. Я хорошо помню, как он держится в седле. Я решил, что это мне мерещится. Отвел глаза на секунду, потом посмотрел опять, а всадника уже нет. Он так быстро исчез. Я думаю, мне просто показалось, там никого не было. Просто после того сна мне почудилось. — Очень возможно, — сказал Раблада, желая успокоить приятеля. Очень возможно и вполне естественно. Во-первых, отсюда, где мы с вами стоим, до вершины того утёса добрых три мили по прямой. На таком расстоянии вы уж никак не отличили бы этого охотника от любого другого всадника. Это невозможно. Во-вторых, этот самый Карлос сейчас находится по крайней мере, за 500 миль от кончика моей сигары и рискует своей драгоценной особой ради нескольких вонючих бизоний шкур и нескольких десятков фунтов вяленого мяса. Будем надеяться, что кто-нибудь из его меднокожих друзей снимет с него светловолосый скальп, которым так восхищаются иные наши красотки. А ваш сон, дорогой комендант, Ну что может быть естественней? Вам просто не могло не присниться что-нибудь в этом роде. Вы помнили, как он горцевал в день праздника на этом самом утесе, и думали о его сестре и подозревали. Надо полагать, что сеньор Карлос обошелся бы с вами не слишком нежно. Знай он об этом деле, и попадись вы ему в руки. Все сразу было у вас в мыслях. и все перемешалось в этом нелепом сне. И старуха тоже. Если вы о ней не думали, так думал я с тех самых пор, как стукнул ее тогда в дверях. Но ну и вид у нее тогда был век не забуду. И негодяй расхохотался. Его не так уж забавляло это воспоминание, но он хотел изобразить все происшедшее пустой безделицей. чтобы успокоить Вискару. — Эко-важность, — продолжал он, — сон, самый обыкновенный сон. Полно, дорогой друг, выкиньте это из головы. — Не могу, Рабладу. Эти мысли — точно моя собственная тень. От них не отделаешься. У меня какое-то предчувствие. Лучше бы я оставил девчонку в ее грязной лачуге. Клянусь богом, я хотел бы, чтобы она опять оказалась у себя дома. Не успокоюсь до тех пор, пока не избавлюсь от нее. Прежде я ее любил, а теперь просто ненавижу эту сумасшедшую. Ну-ну, друг, скоро вы будете другое говорить. Она вам опять понравится. Нет, Раблада, нет. Я о ней без отвращения думать не могу». Не знаю почему, но не могу. Помоги, Боже, мне от нее избавиться. А это не так трудно, и вреда никому не будет. Она может вернуться, как пришла. Разыграем еще одну сценку маскарада, и ни одна душа не догадается. Если вы и в самом деле говорите серьезно... — Раблада, — воскликнул комендант, — хватая капитана за руку. «Никогда в жизни я не говорил серьезней. Скажите мне, как можно отправить ее обратно, не поднимая шума? Скажите скорее. Я не могу больше выносить это ужасное чувство». «Что ж, — начал Рабладу, — нам надо еще раз нарядиться индейцами. Надо?» Он не договорил. Короткий стон вырвался из груди Вискары. Глаза его, казалось, готовы были выскочить из орбит. Губы побледнели, крупные капли пота выступили на лбу. Что бы это значило? Вискара стоял у внешнего края осотеи, откуда видна была дорога, ведущая к воротам крепости. Он смотрел туда с парапет и протянул руку. указывая на что-то. Робладо, стоявший далеко от парапета, почти посередине Асатеи, кинулся к коменданту и взглянул в ту же сторону. По дороге, весь в поту и пыли, галопом скакал всадник. Он был уже так близко, что Робладо узнал это лицо. Вескара узнал его еще раньше. Это был Карлос. Охотник на бизонов